Люди были ещё тёмные, но человек разумный уже был в каждом из них, хотя и не такой развитый, как сейчас. Теперь заглянем ещё на пару тысяч лет назад, потом ещё, и наконец дойдём до времени, когда мы жили в стае и всем заправляла обезьяна. Система 1, а человек разумный только зарождался. Но ведь как-то стая без него существовала?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 Для самки было важно зачать потомство от самого жизнеспособного самца. Ей ведь ещё вынашивать и растить детей, а на это уйдут годы. Ей совсем не к чему тратить силы на слабого самца, потомство которого нежизнеспособно. А для самца оплодотворить как можно больше самок.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 Все индивиды стремятся повысить свой рейтинг и не допустить его понижения. Те, кто не стремится, обречены на вымирание. Третье. Как различаются родычи альфу и омегу? Как альфа получает лучшие куски пищи и лучшие места для отдыха? Ответ прост: отбирает у более низкоранговых с помощью обычной агрессии, насилия и иногда убивая сородичей.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 Он насчитывает ранговые сигналы визуально, о банковского счёта не видно. А вот одежду фабрики большевичка видно, и чтобы доказать свой ранг, в случае что, вам придётся вступать в конфликт. В 21 веке, помимо видовых ранговых сигналов, обусловленных генетически, развитая мускулатура, черты лица, агрессивность добавляются ранговые сигналы владения тем, что малодоступно. Демонстративное богатство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 Есть все шансы ей стать. В животнопервобытном мире это было невозможно, сильные сожрут раньше. Однако в современном обществе в уголовном кодексе любой страны прописано, что физически уничтожать конкурентов нельзя. И это даёт шанс любому щуплому, не крупному и не склонному к агрессии человеку воспитать характер, обзавестись более действенными ранговыми признаками и значительно повысить свой ранг. Когда ребенок рождается, у него еще не сформирована система 2, и поначалу он мало отличается от первобытного человека в отношении к рангу, а он определяется конфликтоустойчивостью. Вспомните, дети отнимают друг у друга игрушки раньше, чем начинают говорить и считывать приобретенные ранговые сигналы. Однако по мере взросления и формирования интеллекта, системы 2 или человека разумного, появляется возможность менять и свой характер –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 Низкопримативный — это человек, в большей степени руководствующийся разумом. Среди низкопримативных людей, я в сотый раз это повторяю, не существует вообще непримативных. А вот высокопримативные, то есть люди, действующие как животные, совсем без башни, как говорят, еще как бывают, мне приходилось встречать полностью примативных. Полагаю, что и вам тоже.